Предстояло преодолеть возникшие структурные диспропорции и переориентировать промышленность Германской Демократической Республики на получение сырья и топлива из Советского Союза и других социалистических стран. В-четвертых, империалистические силы западных держав, прежде всего ФРГ, вели ожесточенную борьбу против ГДР как социалистического государства, используя для этого самые разнообразные средства и методы. С другой стороны, имелись и благоприятные факторы. Высокий в целом уровень промышленного производства и наличие высококвалифицированных кадров в республике, присутствие на территории ГДР группы советских войск, что преграждало путь контрреволюции и реставрации капитализма, Переход к социализму ряда стран Центральной и Юго-Восточной Европы, означавший изменение соотношений сил на международной арене в пользу социализма и дававший возможность ГДР опереться на их поддержку. Именно эти благоприятные факторы позволили ГДР обеспечить сравнительно быстрое восстановление разрушенного войной хозяйства. Уже в первом квартале 1950 года воловой объем производства промышленной продукции в ГДР достиг довоенного уровня. Заметим для сравнения, что капиталистической экономики Веймарской Республики потребовалось 10 лет, то есть вдвое больший срок, чтобы добиться довоенного уровня производства. Достигнутые успехи в преодолении последствий войны и строительстве мирной экономики Убедительно свидетельствовали о том, что трудящиеся ГДР были на правильном пути, а возрастание руководящей роли рабочего класса и социалистической единой партии Германии служило гарантией того, что дальнейшее развитие республики будет все в большей мере отвечать закономерностям исторического процесса. Успешно развивались отношения между СССР и ГДР, которые с самого начала строились, на прочной договорной основе. Сразу же после образования ГДР в Берлине было создано торговое представительство СССР и между обеими сторонами 12 апреля 1950 года заключено соглашение о товарообороте и платежах на 1950 год. В соответствии с ним в ГДР в обмен на ее промышленные товары Из Советского Союза поставлялись чугун, цветные металлы, хлопок и другое сырье и материалы, в которых остро нуждалась промышленность ГДР. Для снабжения населения были поставлены частично в кредит зерновые, жиры и другие продовольственные товары. Возрастающие советские поставки, кредиты и техническая помощь явились важным стимулом постепенного преодоления диспропорций в народном хозяйстве республики. Ведь согласно довоенной статистике, на долю нынешней территории ГДР приходилось всего 5% общей германской добычи железной руды, 2% каменного угля, 7% продукции черных металлов, но 32% продукции машиностроения и 24% химической продукции. С целью ликвидации диспропорций необходимо было создать новые отрасли промышленности, значительно изменить и усовершенствовать отраслевую структуру народного хозяйства ГДР. Решение этой задачи было нелегким делом. Высокую степень зависимости экспорта и импорта ГДР от внешних рынков не раз пыталась использовать ФРГ, которая совместно с западными оккупационными державами организовала уже в феврале 1950 года экономическую блокаду Германской Демократической Республики, введя эмбарго на поставки ей стали и целого ряда других товаров. По замыслу западно-германских реакционных кругов эта мера призвана была дезорганизовать экономику ГДР и таким путем сорвать выполнение народно-хозяйственного плана. Не вышло. На помощь немецким друзьям пришел Советский Союз, взяв на себя поставки необходимого количества черных и цветных металлов, проката, металлоизделий, кокса, руды, хлопка и продовольственных товаров. Когда советские воины штурмовали Берлин, в Иену без выстрела вошли американцы.